Севтонский крест. Руслан Мельников. Глава 55. Духи огня сегодня милостливы к нам. Они не тронули громовую смесь. Бурцев оглянулся. О, сам к Хайду соизводил явиться. Милостливые духи огня, значит, хан. В них, значит, все дело. Но без воинской доблести милость духа показалась бы не стоя очевидной. К Хайду словно угадал мысли Бурцева. И доблесть будет вознаграждена, твоя доблесть, в особенности, Русич Вацалов. Сегодня я видел тебя в деле, я доволен тобой. Хан в боевом облачении величественного седал на крепком коньке. Позади скургивались нукеры личной гвардии. Все в седлах, все при полном вооружении. Когда они только успели влезть в свои чешучатые панцири. Был, впрочем, в свете хана и один бездоспешный человек. Желтолицый Сыма Цзян. Узкие глаза китайца заметно расширились, когда тот измерил взглядом расстояние от затопленных огней до пороховых россыпей. Сноток кормовой смеси, мастер гильотирования зацокл языком. «Надо бы погоню снарядить», — устало произнес Бурцев. «Поляки ушли в лес». «Знаю», — ответил Кхайдов. Две сотни уже прочесывают окрестности, скоро к ним присоединится еще две. Хм, а нам хотя бы одна не помешала. Ох, как кстати пришлась бы под нога в бою с куявцами. Ведь были уже у тебя хан, готовый к битвину Кера. Вот они, толпятся за тобой. Проницательный хан вновь понял его без слов. Хочешь спросить, Русич, почему к вам не пришла помощь? В данном случае насупленное молчание было знаком согласия. Хайдзе, понимающий, кивнул. «Поляки слишком близко поднесли огонь к ромовому порошку. Пожелать к вам на помощь лучших воинов означало бы отправить их на погибель. А зачем увеличивать число ненужных жертв? Вы должны были сами бороться за свое спасение или погибнуть. Вы победили». «Понятненько» хан посперёк сигнать на пороховую кучу свою гвардию всё правильно всё разумно всё логично и всё же сердце не отошедшим ещё от горячки боя мурзав никак не мог постичь эту логику ну а лучники он взглянул в глаза хайда твоих хвалённых стрелки непобедимый хан они-то могли поддержать нас не уж то никто в лагере не успел натянуть тетиву на лук Хайду ответил спокойно. «Лучники были готовы и ждали моей команды, но помочь стреланными воинам, уже сошедшимся с врагом в рукопашной схватки, нельзя. Можно или не стрелять в общих, или стрелять, чтобы перебить всех без разбора и тем попытаться спасти гремучий порошок. Мне советовали совершить второе». Хайду взглянул на китайца. Сыма Дзян опустил глаза. «Но я выбрал первое, Вацалов. Тех, кто подстопает под натиском врага, я караю. Тех, кто храбро сражается, сдерживая натиск, я милую и воздаю героям должные почести. Иначе мне не будет веры среди воинов, а вера она важнее громовой смеси. Бурцев замер, ошарашны, выходят анебилы с поляками под прицелом ханских лучников. Ты достойно пронёсся в бою, вацалов. Ты обратил бекство польского наёна и его внукера. Ты остановил садников с факелами и уберёг гремучий порошок. Ты истинный богатур, Руфич. Бурцев усмехнулся. Богатур, значит. Вот откуда пришло на землю сатаруское грозное слово богаты. Ладно, раз мы суждено стать рыцарями, побудем пока богатуром. Впрочем, одним богатурством дело не ограничилось. Твои соплеменники после гибели Федора Богатура так и не выбрали себе предводителя. Кхайду хан окинул взглядом русичей. «Они пора ли сделать выбор? Сегодня? Сейчас?» Новгородцы одобрительно загудели. «Вижу, храбрые русы уже готовы выполнять твои приказы», — продолжал Кхайду. «Это хорошо. До таких воинов можно положиться. Отныне ты мой юзбаши, вацалов и воевода всей русской дружины». Бурцев поклонился. Без особых прочим радости. Юзбаши, так юзбаши. Нет, ханская милость, конечно, приятна. Но Казимир-то ушёл, по сну да гонку отряд степников, вряд ли до станку Явского князя в польских лесах. И Адлайда попрежнему находится в руках похитителей. Тут не то, что сотником, да хоть тысячником, хоть тёмником ханским стань. Всё едино. «А был ведь шанс сорвать свадьбу Куявского князя и Малопольской княжны? Такой шанс! Завалить женишка и дело с концом!» «Не завалил!» «Ты недоволен, Вацалов?» Нахмурился Кхайду хан. «Ты не желаешь вести в бой людей, которые поверили в тебя?» «У них есть более достойные вожди, хан!» Бурцев кирнул на Дмитрия. «Не дыри, Василь!» Прогудел десятник. Не гневи по напрасно, не мне, не хану, но в гороце тебя признали своим воеводой, так что ты ты уж не откажи, не обижай рабя. Бурц обычаенно вздохнул. В западных дружинах и рыцарских отрядах во главу угла становилось знатное происхождение. Неблагородный человек, будь он хоть семи пяди волбу, не мог отдавать приказы, только подчиняться. Здий же всё иначе выбиваться в люди хваткому, смелому и сообразительному воину против татар-монгольской армии гораздо проще, даже если предки не проторили ему широкой дороги к славе и богатству. Вот и у Бурзова карьерный рост на лицо. Совсем недавно он был бесправным пленником, а теперь нате вам, пожалуйста, советник юзбаши и воевода в одном лице. Итак, самому хану подсидеть недолго. Хрен с вами, негромко пробормотал Бурцев. Навгородцы заулыбались. Кайду понял, что предложение принято, тоже довольно осклабился. Хан Карта не горел желанием казнить за непослушание своевольного, но перспективного воина. Кайду повернул конь к своему шатру, но керы гвардейцы последовали за своим предводителем. Среди пороховых россыпей остался только сын Адзя. Желтолицый старик, поглядывая разоренное пороховое хозяйство, сокрушенно качал головой. Принимая командование, Бурцев наивно полагал, что под началом соедника Юзбаша состоит именно сотня бойцов. Ну, может быть, плюс-минус лапоть, то есть рота, или около того. Однако четкое деление на десятки арбаны сотни, ягуны и тысячи минганы осматривалось лишь татаро-монгольских туменов. Так, придевший после схватки с куявцами отряд Бурангула-Хайдухан дополнил войными из другой потрепанной в боях сотник. В результате получилось полноценное рота коннострелков. Союзники же татаро-монголы редко мешали своими войнами, и в этом, пожалуй, было определённый смысл управляться с оженией разноязыковой ратью, привыкшей и воевать по-разному, всё-таки проблематично. А по сему союзники дробились на десятки и сотни самостоятельных, зачастую образовывали особые воинские единицы. Свою дружину росчи именували не сотней, ягунам, а гуном, а полк, по давнинам городской традиции, состоял он приблизительно из 200 воинов конны рати, запасными лошадьми как растолковал Дмитрий, в Новгороде вообще имелось лишь два рода войск: рать конная и рать пешая или ладейная, то есть продвигавшаяся на ладьях. Как таковые отсутствовали даже лучники, которым положено завязывать сражения луками и арбалетами в той илиной мере, владели все воины. Мы перестрелки с врагом они всегда предпочитали рукопашные. Хотя новгородский полк и понёс потери, Всё равно таким количеством людей бурцул командовать ещё не приходилось. Привыкнешь, подбодрил его Дмитрий. Главное, что Новгородс тебя зауважали. Ну, осваивайся пока, а я пойду. Мои ребята тут нашли раненых куявцев, двух кнехтов и флагищика. Надо бы отвезти их к Хайду, может, расскажет чего. Иди, согласился бурцул. Мне тоже тут нужно. Как на древнерусском сказать «перетереть базары» он не знал. «Надо мне, в общем...» Бурцев направился к Сыма Дзяну, который уже суетился среди трупов и потоптанных турсуков, аккуратно сгребая рассыпанный порох в пустые мешки и мешочки. «Эй, поднебесный!» – негромко окликнул Василий по-татарски. «Как там тебя, Сема Дзяна?» Пожилой китаец поднял голову. Близён казался ещё старше. Такому место не в походе, а в мягкой постели с уткой под кроватью. Что угодно великая юзбаши во слав. Улыбка китайца надпинала сейчас глубокую морщину на и без того смятом жёлтом лице. Дед, это ты подбивал хана засыпать нас стрелами вместе с поляками. Ротвая морщина азиата стала шире у него появились зубы весьма даже неплохие для его возраста крепкие острые китаец поднялся он едва доставал седой макушкой до груди Василия порошок грома и молнии сотворять чудеса юзбаши васлав китаец по своему обыкновению смешно коверкал татарскую речь моя порошок крошить любая камня и броня моя порошок сеять ужас в сердце врага моя порошок нужен Чтобы всегда была победа, злая поляка поджигать моя порошок. Без порошок нет победа. Вообще-то для победы нужны еще и воины, причем живые. С одним порошком много не навоюешь, старик. Война у хан Кахайду много, ромовой порошок мало, храбрая русича, упрямо твердил китаец. Бурцеву захотелось отвесить ему пару оплевухов чтобы раз и навсегда вышибить из ханского советника эту махровую азиатчину. Генералы всех времен и народов, которые ни в грош не ставят солдатские жизни, были ему крайне несимпатичны. Но ведь не драться же со стариком в самом деле. Китайец тем временем вновь склонился над пороховыми россыпями. И все-таки дед Бурцев склонился к старику, тронул за плечо. Ощутимо сжал пальцы, намереваясь тряхнуть для острастки легкое сухое тело. «Предь будь лебезень, не давай хану подобных советов, иначе я за себя не руча». Дедок чуть изогнулся, как бы поворачиваясь к Бурцеву, а как бы и нет. Одно единственное неуловимое движение, и в следующее мгновение ноги вдруг утратили опору, а под обеими коленками заныло. Удар старого китайца был резким, сильным и точным. У микрофона был Махмутов Даниил.